Глава 15. Амнезия. Оказавшись в своем кабинете, Ярослав Яровцев временно заблокировал все входящие каналы и, опустившись в кресло, задумался. Он чувствовал себя неуютно, его лихорадило. Должно быть, это были остаточные последствия, происшедшие в нём перемены. Он никак не мог понять. Как получилось, что все окружающие его люди забыли о произошедшем? а Ему удалось справиться с поразившей мир страшной амнезией. Он не знал, что теперь ему делать. Оставить все как есть и жить, точно шизофреник одновременно в двух мирах. Развлечение не для слабонервных. Ярослав прекрасно сознавал, что долго так не сможет. Эта развилка всегда будет терзать его душу. «Значит, нужно во всем разобраться. Почему воскрес Столяров? Почему растворились в воздухе боевики Боголюбовых? Почему воскресли погибшие? Кто виноват в смерти шефа? Что это за плесень? И откуда она взялась? А также, как Ярославу удалось отстоять свою память? Может, есть еще похожие на него, у кого в голове две реальности?» Ярослав понял, что он успокоится только в том случае, если ему удастся разобраться в этой мусорной свалке вопросов. Но он не представлял, с какой стороны подступиться к проблеме. Яровцев видел только одну возможность, которая могла пролить хоть каплю света на царство тьмы. И такой возможностью являлся жнец. Ярослав должен был во что бы то ни стало найти этого киллера. Жнец был фигурой загадочной. Кто он такой, знал только папа. По крайней мере, ни Ярославу, ни Костареву эта информация не была известна. И даже если бы Семен что-либо и знал, то ныне он уже не смог бы поделиться этим. Вследствие полной очистки памяти от ненужных сведений. Искать женица придется собственными силами. Ярослав покопался в памяти компьютера, и выудил закрытую линию, которой не пользовался уже давно. Эта линия связывала его напрямую с черным человеком, который мог обеспечить осуществление боевой операции любой сложности. К тому же он знал всех магистров мокрых дел в России. Яровцев доверял ему, насколько можно доверять черному человеку. Вот только работает ли закрытая линия? Это он мог выяснить лишь опытным путем. Яровцев включил подсоединение, и через пару минут над его столом материализовался силуэт человеческой головы, затушеванный черным. Черный человек на проводе. Старомодно приветствовал Яровцева силуэт. Здоровья тебе и огромных заработков, пожелал Яровцев. Спасибо за заботу. хохотнув, сказал силуэт. Ты звонишь по делу? У меня есть работа. Но для этого мне нужен специалист особого рода. Мне нужен конкретный специалист. Если ты знаешь, кто тебе нужен, то в этом нет проблем. Я сумею достать тебе любого исполнителя, если он только не покинул планету. С замершим сердцем Ярослав назвал имя. Мне нужен жнец. Но получил ответ, который с одной стороны мог предсказать, а с другой тот оказался для него полной неожиданностью. Кто такой жнец? Яровцев крякнул от досады. Поговаривают один из лучших наемников. Что-то я о таком ни разу не слышал! равнодушно ответил черный человек. Этого не может быть. Некоторое время назад ты сам рекомендовал мне его, как лучшего в своем деле. Ты бредишь? осторожно спросил черный человек. «Я не мог тебе такого советовать, потому что киллера с подобным погонялом в Петербурге нет. Скорее всего, это заезжий гастролер, но мне о нем ничего не известно». Яровцев потянулся к сенсорной клавиатуре, чтобы разорвать связь. «Возможно, я смогу тебе предложить кого-то более известного, чем жнец?» – предложил силуэт. «У меня только лучшие в профессии. Как тебе, Дон Жуан, Отелло?» Сальвадор или поговаривают, что Гонконг нетрадиционно подходит к заказу, но клиентам нравится. Спасибо, я подумаю над твоими предложениями. Ярослав прервал связь. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Вся надежда была на черного человека. Как же теперь найти жнеца? Что-то подсказывало Яровцеву, что эта фигура ключевая способная пролить свет на многое. Хотя он теперь и сомневался в том, что жнец что-либо помнит. Если у всех меняется память, если мир так течет и изменяется, то и жнеца должна была коснуться метаморфоза. Яровцев включил головизор, прощёлкал канал и остановился на новостном. Несколько минут он бездумно созерцал объемные сюжеты, которые разворачивались перед ним. Он пытался найти выход из тупика, придумать стратегию, но ничего путного в голове не возникало. Ярослав встал из-за стола и направился к двери. Он решил прогуляться перед сном. Ночевать сегодня придется в поместье, а после всего произошедшего сном и не пахло. Он спустился на нижний этаж, не встретив ни души. Миновал хол и вышел на улицу. Кивнув в знак приветствия охраннику, прогуливающемуся на террасе, Ярослав сбежал по ступенькам. И, миновав асфальтовую подъездную дорожку, ступил на траву, мокрую от вечерней росы. Куда он идет и зачем, Ярослав сказать не мог. Он брёл наугад, не выбирая пути. Он был настолько поглощен своими мыслями, что сам того не заметил, как выбрался к границе поместья. Некоторое время назад он совершал здесь обход в сопровождении звена охраны. Осмотревшись по сторонам, точно не узнавая местности, Яровцев решил продолжить путь вдоль периметра. Что сподвигло его на это решение? Ведь он мог развернуться и направиться в сторону особняка. Но уже через сто метров он понял, что не зря решил пройтись вдоль ограды. Ярослав четко запомнил то место, где впервые на них навалилась стена ужаса, и он увидел плесени мутировавшие грибы, которые не могли расти в ноябре. Он запомнил рощицу с голыми крючями ветвей, красный платок, повязанный на ограду, и болотистую канаву, которая, извиваясь, терялась в глубине рощи. Здесь, на кочках и в извивах канавы, Ярослав наткнулся на плесени грибы радость наркомана. Теперь же ни плесени, ни грибов не было и в помине. Яровцев остолбенело вытаращился на пустынные мшистые кочки, готовящиеся к зиме, и не мог сделать ни шага. Помимо исчезновения плесени и грибов, он обнаружил полное отсутствие ужаса, которое некоторое время назад царило в этих местах. Он не мог ничего понять. Как такое возможно, что буквально за пару часов все потустороннее начисто исчезло из парка? Ярослав чувствовал, что в этом лесу творится какая-то чертовщина. И не только в лесу. А как объяснить тот факт, что мертвые воскресали, раненые исцелялись, а человек, который ранее существовал, не жил вовсе? Или все таки жил, но не был наемным убийцей? Яровцев решил обойти весь периметр и осторожно тронулся в путь. Он никак не мог уразуметь, что творится в этом мире. Он не мог уловить логику событий. от этого пухла голова, и Ярослав ощущал себя на грани помешательства. А не могло ли случиться так, что за воскрешение Столярова Жнец заплатил собственной жизнью? Задался он вопросом интуиция подсказывала ярославу что это ложная версия он обошел поместье по периметру и не обнаружил следов от плесени и грибов они отсутствовали даже намека не осталось на то что они когда либо существовали вообще только в тех местах где когда то ярослав обнаружил загадочную аномалию в воздухе витал некий аромат ужаса где то на границе ощущений почти недоступные для распознавания. Закончив осмотр, Яровцев вернулся в дом, по дороге сделав внушение о бдительности попавшимся звеньям охраны. Отсутствие в лесу странной плесени насторожило Ярослава. Он был уверен в том, что это тоже связано с изменениями в памяти, которая коснулась всех поместья, и, похоже, не только. Поднявшись к себе в кабинет, Яровцев вернулся за рабочий стол позвонил на кухню и попросил доставить наверх кружку кофе. Холодало, осень уступала место зиме. Яровцев успел слегка замёрзнуть, пока гулял. Он хотел согреться, но горячительное пить боялся. Вдруг после нескольких бокалов вина из его памяти выветрятся все воспоминания, и он станет таким же, как все. И тут он увидел его. Ярослав буквально поперхнулся мыслями, встрепенулся и коснулся рукой сенсоров управления головизором, усиливая звук. В кабинете Яровцева появилась студия новостного канала с дрожащим расплывчатым портретом жнеца, который висел в углу студии. Диктор медленно и безучастно зачитывал текст. Завтра в Духовной Академии отец Станислав или в миру известный более как Станислав Вадимович Елисеев прочитает лекцию, посвященную актуальным вопросам христианства. Уже сейчас на лекцию известного общественного деятеля и теологического философа, славного своими революционными взглядами на религию, раскуплены все билеты числом, превышающим 20 тысяч. Лекция, в связи с таким большим количеством желающих ее послушать, состоится на открытом воздухе перед главным корпусом Духовной Академии, где уже сейчас собираются трибуны и идет экстренная подготовка к мероприятию. Все вырученные деньги от лекции поступят на счет благотворительного фонда восстановления храмов. Однако, как нам стало известно, лекция может и не состояться. По городу ходит слух, что отец Станислав болен и не сможет прочитать лекцию. Вот как нам прокомментировал этот вопрос секретарь отца Станислава. В студии появилось изображение части кабинета с фигурой сухощавого мужчины, лет 30-40, в элегантном черном костюме с белым боротничком. Мужчина откашлялся и заговорил. «Этот слух имеет под собой реальную почву, но, надо сказать, что несколько преувеличен» если не раздут до катастрофических размеров. Отцу станиславу и впрямь не дужатся, но это никоим образом не повлияет на лекцию, которая состоится завтра. К тому же отец Станислав поручил мне сообщить всем тем, кто не сумеет попасть на завтрашнюю лекцию. Через месяц после того, как отец Станислав посетит ватикан, где проведет глобальные переговоры об объединении католической и православной церкви, он повторит свою лекцию. Билеты на эту лекцию начнут распространяться где-то через неделю, пока точной информации по этому пункту у меня нет». Сухощавый мужчина пропал. Картинка вернулась в студию, но диктор уже зачитывал другие новости. Тема про отца Станислава, он же жнец, оказалась исчерпана. «Ну надо же, святоша!» – не смог сдержать возгласа удивления Ярослав. «Интересно, от чего это Святоша не можется? Может, у него шиза наступила? Развал памяти на две части. А чем не версия? В любом случае мне нужно встретиться с этим отцом». «Ну вот как? Он же теперь вип-персона».